Звёздный мальчик. Не хорони меня в Риме, попросил однажды этот человек жену, и у той, наверняка, жалость сердце, а в глазах блеснули слёзы. Они были уже совсем не молоды и жили вдвоём далеко-далеко от столицы, в глуши, в усадьбе, выложенной Из крупных каменных глыб вокруг шумел лес, пели летние птицы. Усадьба была не роскошной, но вполне удобной. Построенное подземное водохранилище позволило бы переждать самую большую засуху, а маленькая банька Была устроена вполне в духе славных предков, тесная и довольно тёмная. Наверное, нелегко ему было отвыкать от суматошной столичной жизни и привыкать к сельской размеренности. Шенек описал, что он жил не тоскуя о городе, но о чего же он «Умер в пятьдесят два. Причина его смерти неизвестна. Наверное, сердце. Все последние годы жизни, молча наблюдая, как ветер раскачивает зеленые ветки, он вспоминал свою жизнь. А что еще оставалось сделать? Рядом была верная жена». Но половину его жизни она не видела, потому что половина её жизни была посвящена ожиданию мужа из военных походов, и вот наконец они вместе, и ни война, ни даже суета великого города не отнимают его у неё ни на минуту. Он Она и воспоминания. Его детство прошло на залитых солнцем площадях Рима. Родители жили небогато, но были людьми уважаемыми. Их дом стоял на Туской улице, неподалеку от форума, на котором каждый день кипели политические страсти. Отец Спагипвы в Испании в самом начале Второй Пунической, мать была набожной женщиной, которая очень любила нашего героя и его младшего брата Люция. Поскольку отец погиб рано, главой семьи стал старший брат. Было ему тогда 18 лет. Надо сказать, в Риме власть отца над детьми была покруче, чем власть хозяина над рабом. Ценovья лет до 20 слушались своих отцов беспрекословно, а наш герой, став хозяином самому себе, быстро отбился от рук. Он всё решал сам и потому прослыл в Риме отчаянным хулиганом и стилягой девки-пирушки-моды, разврат, короче. Надо понимать, что представляло собой тогдашнее чопорное, крестьянское по своей внутренней сущности римское общество, крестьянское в смысле ханжеское, то есть ханжеское. Приверженное соблюдению внешних приличий, ставящее внешние приличия превыше всего, помните, как один из цензоров уволил из сенатора человека, который в присутствии дочери поцеловал жену. Очень типично для деревенских по духу людей. Когда вечером Один из самых строгих римских цензоров, запамятовал его имя, шел с работы домой, улица замирала, горожане гасили свет, чтобы этот козел, не дай бог, не подумал, что они проводят вечера за дружескими посиделками. Вот как описывает нравы тогдашнего Рима историк Бобровникова. Малейшее нарушение декорума вызывало у римлян старшего поколения глубокое возмущение. Так по улице полагалось двигаться чинно и неторопливо в тоге, спадающей величественными складками, причём она не должна была быть ни слишком широкой, ни чересчур узкой. Волосы полагало коротко остригать, а на ногах носить определённого цвета башмаки. Нарушение этих правил казалось не просто неприличным, но почти граничило с преступлением появление на улице в необычной одежде и обуви Цицерон ставит на одну доску со страшнейшими грабежами и убийствами высшая государственная должность у римлян цензор Помимо прочих государственных обязанностей, цензор следил за нравственным состоянием отцов народа. Никаким законом пирушки и веселья, разумеется, не запрещались, но горожане полагали, что негуже, если ими будут править развратные и разгульные люди. Именно поэтому по долгу службы цензор мог выгнать из сената любого, кто по его мнению вёл чересчур весёлую жизнь или не соблюдал приличий простого люда. Это всё, разумеется, не касалось Можете себе представить теперь, какое впечатление на приличную римскую публику производило появление нашего героя на улице в легкомысленных сандалиях с греческим перстнем на пальце, аж то у него было на голове просто ужас. Вместо того, чтобы коротко стричься под полубокс, как подобает римлянину, этот выскочка носил длинные волосы, длинные волосы, а они у него ещё и завивались какие-то левыми кудряшками. Вы, конечно, уже догадались, что это был Цепион. Ну да чего же ушёл и пошёл читатель. Ничего от него не скрышь. Да, это был публий Корнелий Сципион. Тогда ещё не африканский и уж тем более не старший ко всем его преступлениям против общественной нравственности добавлялись через чур высокая даже для римлянина гордость и искренняя любовь к греческой культуре. Ах уж эта любовь к греческой культуре. Сколько копий об неё в Риме было сломано. Сколько горьких упрёков обращено к римской молодёжи, которая в погоне за яркой чужестранной культурой может утерять исконно римскую самобытность всё впустую. Позднейшими историками античная цивилизация была названа греко-римской. А про Карфаген тоже, в принципе, античный. Все как-то даже и забыли отношение греков и римлян друг к другу можно вкратце описать поговоркой: "Милые бронятся, только тешатся". К греческим философским беседам практичные римляне относились презрительно. И если греки пытались вовлечь их в разговор на подобные темы, римляне насмешливо отвечали, что они не отесанные варвары и ничего не понимают в греческих науках. Им легко было так говорить с высоты римского протектората над Грецией.